«Вот тут ты и появился, лис!» «Здравствуй!» — сказал он. «Здравствуй!» — вежливо ответил маленький принц. Я оглянулся, но никого не увидел. «Я здесь!» — послышался голос. «Под яблони!» «Кто ты?» — просил маленький принц. «Какой ты красивый!» «Я лис!» «Поиграй со мной!» — попросил маленький принц. «Мне так грустно!» «Не могу я с тобой играть!» — Я не приручен. — Ах, извини, — сказал маленький принц. Но подумав, спросил, — А как это — приручить? — Э, да ты не здешний, — заметил лис, — Что ты здесь делаешь? — Людей ищу, — сказал маленький принц. — А как это — приручить? — Ну, это значит создать узы. Если ты меня приручишь то мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. И я для тебя буду тоже один. «Я начинаю понимать», — сказал маленький принц. Лис продолжил объяснять. «Если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Пожалуйста, приручи меня». — Я бы рад, — ответил маленький принц, — но у меня мало времени. Мне надо найти друзей и узнать разные вещи. — Узнать можно только те вещи, которые приручишь, — сказал Лис. — У людей нет времени даже заводить друзей, и поэтому люди больше не дружат. — Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. — А что для этого нужно делать? — спросил маленький принц. «Во-первых, запастись терпением. Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножечко ближе». На следующий день маленький принц пришел на то же самое место. «Лучше приходи всегда в одни и те же часы», — попросил лис. Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем я буду становиться все счастливее. В четыре часа я буду волноваться и тревожиться. Поэтому запомни, зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. И помни, ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Только тогда ты узнаешь цену счастью. Время ходит по кругу, так и в жизни людей. Стать, чтобы нужным другу. Надо верить в друзей Приручи меня, приручи Приручи меня скорей Человек, как письмо без конверта Если нет друзей Дружбу ищем всегда Редко ее встречая И потому грусть и беда Нас в судьбе настигает Приручи меня, приручи Приручи меня скорей Человек, как письмо без конверта Если нет друзей Это понять очень просто Это понять нужно рано Без друга планета, как остров Во лжи океане Приручи меня, приручи, приручи меня скорей Человек, как письмо без конверта, если нет друзей Человек, как письмо без конверта, если нет друзей